На другой день Владимир Сергеевич уехал очень рано к себе в Сасово. Целое утро провел он в волнении, чуть было не принял приезжего купца за секунданта и отдохнул только тогда, когда лакей принес ему письмо от Стельчинского. Владимир Сергеевич несколько раз прочел это письмо. Оно очень было ловко написано. Стельчинский начинал со слов «Ля нуит портон сеймсью». Утро-вечеру мудренее, сударь. Ни в чём не извинялся, потому что, по его мнению, он своего противника ничем не оскорбил, впрочем, сознавался, что накануне излишне погорячился и кончил объявлением, что состоит в полном распоряжении господина Остахова, д-мсье Остахов, но сам уже удовлетворения более не желает. сочинив и отправив ответ, исполненный в одно и то же время вежливости, доходившей до игривости, и чувства достоинства, в котором, однако, не замечалось ничего хвостливого, Владимир Сергеевич сел за обед, потирая руки, с великим удовольствием покушал и тотчас же после стола отправился в освояси, не выслав даже подставы вперед. Дорога, по которой он ехал, проходила в верстах в четырех от усадьбы Ипатова, Владимир Сергеевич посмотрел на неё. Прощай за тишье, молвил он с усмешкой. Образы Надежды Алексеевны и Марии Павлы предстали на мгновение его воображению, он махнул рукой, отвернулся и задремал. Глава 6. Прошло 3 месяца слишком Осень уже давно наступила, пожелтевшие леса обнажились, синицы прилетели, и верный признак близости зимы ветер начинал завывать и ныть. Но дождей больших ещё не бывало, и грязь на дорогах не успела раствориться. Пользуясь этим обстоятельством, Владимир Сергеевич отправился для окончания некоторых дел в губернский город. Утро он провёл в разъездах, А вечером поехал в клуб. В огромном мрачном зале клуба встретил он несколько знакомых и, между прочим, старого отставного ротмистра Флича, всем известного дельца, острига, картёжника и сплетника. Владимир Сергеевич вступил с ним в разговор. Ах, кстати, воскликнул вдруг отставной ротмистр. На днях здесь проезжала одна ваша знакомая, кланяется вам велела. Какая-то знакомая. Стильчинская. Я ни с одной Стильчинской не знаком. Вы её в девушках знавали? Она урождённая Веретьева, Надежда Алексеевна. Муж её у нашего губернатора служил. Вы его тоже должно быть видали. Живчик такой с усиками, славную штучку подцепил, и с состоянием. Вот как. проговорил Владимир Сергеевич. Так она за него вышла. Хм. А куда же-то они уехали? В Петербург. Она ещё вам напомнить велела про какой-то билетик с конфетки. Что это был за билетик, позвольте полюбопытствовать. И старый сплетник так и выставил вперёд свой острый нос. Не помню права. Шутка какая-нибудь. Возразил Владимир Сергеевич: А позвольте узнать, где теперь её брат? Пётр? Ну, тому плохо. Господин Флиц возвёл кверху свои маленькие лисьи глазки и вздохнул. А что? спросил Владимир Сергеевич. Загулял, пропал человек. А где он теперь? Совершенно неизвестно где. Уехал куда-нибудь за цыганками, это вернее всего. В губернии его нет, за это я ручаюсь. А Ипатов старик все там же живет. Михаил Николаевич, чудачок-то, все там же. И все у него в доме по-прежнему. Как же, как же. Вот чтобы вам жениться на его свояченице. Ведь это не женщина, это просто монумент, право. У нас уж и поговаривали, что, мол, дескать, вот как-с. Промолвил, прищурив глаза, Владимир Сергеевич. В этом мгновении Фличу предложили партию, и разговор прекратился. Владимир Сергеевич располагал возвратиться домой скоро, но вдруг получил с нарочным донесение от старосты, что в Сасове сгорело 6 дворов, и решился сам туда съездить. От губернского города до Сасова считалось вёрст 60. Владимир Сергеевич прибыл в знакомый уже читателю Флигелёк к вечеру. Тотчас же велел призвать старосту и земского, побранил их, как следует, осмотрел утром место пожара, принял надлежащие меры и после обеда, поколебавшись немного, отправился в гости к Ипатову. Владимир Сергеевич остался бы дома, если б не услыхал от Флича об отъезде Надежды Алексеевны. Ему не хотелось с ней встречаться, но он был не прочь взглянуть ещё раз на Марию Павловну. Владимир Сергеевич застал, как и в первое свое посещение, Ипатова за шашками складную душою. Старик ему обрадовался. Владимиру Сергеевичу показалось, однако, лицо его озабоченным, и речь его не лилась свободно и охотно, как прежде. С Иваном Ильичем Владимир Сергеевич переглянулся молча. Обоих их немножко покоробило. Впрочем, они скоро успокоились. — Все ваши здоровы? спросил Владимир Сергеевич, усаживаясь. Всё слава богу покорнейше благодарю, ответил Епатов. Одна Мария Пална не совсем того всё больше в своей комнате находится. Простудилась? Нет, так к чаю явится. А Егор Капитоныч, что он поделывает? Ах, Егор Капетон, щубитый человек. У него жена умерла. Не может быть. В сутки умерла от холеры. Вы бы не узнали его теперь. Просто на себя не похож стал. Без матрёны Марковна говорит: "Жизнь мне в тягость, умру", говорит и "слава богу", говорит. Не желаю, говорит, жить. Да, пропал бедняк. Ах, боже мой, как это неприятно, воскликнул Владимир Сергеевич. Бедный Егор Капитонович. Все помолчали. Ваша соседка, я слышал, замуж вышла, заговорил Владимир Сергеевич, слегка покраснев. Надежда Алексеевна? Да, вышла. Ипатов косвенно посмотрел на Владимира Сергеевича. Как же, как же вышла и уж уехала в Петербург, в Санкт-Петербург. Мария Палны, я думаю, скучает по ней. Кажется, она очень с ней была дружна. Конечно, скучает. Без этого нельзя. А впрочем, что до дружства касается, скажу вам, девичья дружба ещё хуже мужской, пока на глазах хорошо, а то и поминай, как звали. Вы думаете? Да, ей-богу, так. Вот хоть бы Надежда Алексеевна Как уехала, ни одного письма к нам не написала. А ведь как обещалась, божилась даже. Правда, ей теперь не до того? А давно она уехала? Да уж, недель шесть будет. На другой же день после свадьбы ускакала по иностранному. Говорят, и брата её тоже здесь нет, проговорил Владимир Сергеевич немного погодя. Да, тоже. Ведь они люди столичные, станут-то недолго в деревне жить. «И неизвестно, куда он уехал?» «Неизвестно». «Пощебелил да и за щеку», — заметил Иван Ильич. «Пощебелил да и за щеку», — повторил Ипатов. «Ну а вы, Владимир Сергеевич, что поделывали хорошенького?» — прибавил он, обратясь на стуле. Владимир Сергеевич начал рассказывать о себе. Ипатов его слушал, слушал и воскликнул, наконец. «Да что же это Маша не идет?» «Иван Ильич, ты бы сходил за ней!» Иван Ильич отправился вон из комнаты и, вернувшись, объявил, что Марья Павловна сейчас придет. «Что, у ней голова болит?» — спросил Ипатов в полголоса. «Болит», — ответил Иван Ильич. Дверь раскрылась, и вошла Марья Павловна. Владимир Сергеевич встал, поклонился... и от изумления не мог произнести слова. Так изменилась Марья Павловна с тех пор, как он ее видел в последний раз. Румянец исчез с ее похудевших щек. Широкая черная кайма окружила ее глаза, горько сжались губы. Все лицо ее, неподвижное и темное, казалось окаменелым. Она подняла глаза, и в них не было блеску. Как ты себя чувствуешь? спросил её Ипатов. Я здорова, отвечала она и села к столу, на котором уже кипел самовар. Владимир Сергеевич порядком-таки поскучал в тот вечер. Да и все были не в духе, разговор принимал всё такой невесёлый оборот. Ведь видишь, сказал между прочим Ипатов, прислушиваясь к завываниям ветра, какие ноты выводит Лето-то уж давно прошло. Вот и осень проходит, вот и зима на носу. Опять завалит кругом сугробами. Хоть бы поскорее снег выпал, а то в сад выйдешь тоска нападёт, словно развалина какая-то. Деревья ветками стучат. Да, прошли красные дни. Прошли, повторил Иван Ильич. Мария Пална молча посмотрела в окно. Бог даст вернуться, заметил Ипатов. Никто не отозвался ему. А помните, как здесь тогда хорошо песни пели, сказал Владимир Сергеевич. Мало ли чего, вздохнув, ответил старик. Но вы бы могли, продолжал Владимир Сергеевич, обращаясь к Марии Палне, у вас такой прекрасный голос. Она не ответила ему. — А что ваша матушка? — спросил Владимир Сергеевич Ипатова, не зная уже, о чем вести разговор. — Слава богу, перебивается помаленьку при своих недугах. Еще сегодня в колясочке каталась. Она, доложу вам, как надломленное дерево, скрып да скрып. И, глядишь, иное молодое крепкое повалится, а оно все стоит да стоит. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Мария Павловна уронила руки на колени и наклонила голову. А всё же плохое её житье, заговорил опять Ипатов. Справедливо сказано: старость не радость, а молодость не в радость, промолвила Мария Павловна, словно про себя. Владимир Сергеевич хотел было вернуться на ночь домой, но такая сделалась на дворе темнота, что он не решился ехать. Ему отвели ту же комнату наверху, в которую он 3 месяца тому назад провёл беспокойную ночь по милости Егора Капитоновича храпит ли он теперь подумал Владимир Сергеевич и вспомнил его наставление слуге вспомнил внезапное появление Марии Палны в саду Владимир Сергеевич подошёл к окну и приложился лбом к холодному стеклу его собственное лицо тускло глянуло на него с надворья словно в чёрную завесу упёрлись его глаза и только спустя немного времени мог он различить на беззвездном небе ветки деревьев, порывисто крутившиеся среди мрака, их тормошил неугомонный ветер. Вдруг Владимиру Сергеевичу показалось, будто что-то белое промелькнуло по земле. Он всмотрелся, усмехнулся, пожал плечами и, воскликнув в полголоса «Что значит воображение?», лег в постель. Он заснул очень скоро, но и в этот раз не было ему суждено провести спокойную ночь. Его разбудила беготня, поднявшаяся в доме. Он отделил от подушки голову, слышались сметенные голоса, восклицания, торопливые шаги, двери хлопали, вот раздался женский плач, крики поднялись в саду, другие крики отозвались дальше. Тревога в доме росла, становилась шумнее с каждым мгновением. Пожар мелькнуло в уме Владимира Сергеевича. Он трухнул, вскочил с кровати и бросился к окну, но зари его не было, только в саду проворно двигались по дорожкам мимо деревьев красные огненные точки, то бегали люди с фонарями. Владимир Сергеевич подошёл быстро к двери, отворил её и наткнулся прямо на Ивана Ильича. Бледный, растрёпанный, полураздетый, он мчался сам не зная куда. Что такое? Что случилось? спросил с волнением Владимир Сергеевич, сильно схватив его за руку. Пропала. Утопла в воду бросилась, ответил Иван Ильич задыхавшимся голосом. Кто в воду бросился, кто пропал? Мария Пална, кому же, как не Марии Палне, погубил он её сердечную? Помогите, батюшки, побежимте скорее, голубчики, скорее! И Иван Ильич ринулся вниз по лестнице. Владимир Сергеевич кое-как надел сапоги, накинул шинель на плечи и пустился вслед за ним. В доме он уже никого не встретил. Все выскочили в сад. Одни только девочки, дочери Епатова, попались ему в коридоре возле передней. Помертвев от испуга, стояли они в своих белых юбочках с сжатыми руками и голыми ножками возле ночника, поставленного на полу. Через гостиную, мимо опрокинутого стола, выбежал Владимир Сергеевич на террасу. Сквозь чащу, по направлению к плотине, мелькали огни, тени. «За баграми!» Скорее за бограми! слышался голос Ипатова. Нет, нет, лодку! кричали другие голоса. Владимир Сергеевич побежал на крик. Он нашёл Ипатова на берегу пруда. Фонарь, повешенный на суку, ярко освещал седую голову старика. Он ломал руки и шатался как пьяный. Возле него женщина лёжа на траве билась и рыдала. Кругом суетились люди. Иван Ильич уже вошёл по колено в воду и щупал дно шестом. Кучер раздевался, дрожа всем телом. Два человека тащили вдоль берега лодку. Слышался резкий топот копыт по улице деревни. Ветер нёсся с визгом, как бы силы задуть фонари, а пруд плескал и шумел чернее и грозно. Что я слышал? воскликнул Владимир Сергеевич, подбегая к Ипатову. Возможно ли? Баггер. Давайте, богры, простонал старик ему в ответ. Да вы, может быть, ошибаетесь, помилуйте, Михаил Николаевич. Нет. Какой ошибается, заговорила слезливым голосом женщина, лежавшая на траве, горничная Марьи Палны. Сама я окаянная слышала, как она, голубушка моя, в воду бросилась, как билась в воде, как закричала: "Спасите!" А там ещё разочек: "Спасите!" Как же ты не помешала ей, помилуй! «Да как, батюшка, сударик мой, помешать? Ведь я, когда ее хватилась, то уж ее в комнате не было, а мое сердечко значуяло. Последние-то денечки она все так тосковала и не говорила ничего. Да уж я знала. Я прямо так в сад и побежала, словно надоумил меня кто. Слышу вдруг бултых что-то в воду. «Спасите!» слышу, кричит. «Спасите!» Ох, калубчики мои, ох, светечки мои! Да тебе, может быть, так почудилось. Какого я почудилось? Да и где она, куда девалась? Так вот, что мне показалось белое в темноте, подумал Владимир Сергеевич. Между тем прибежали люди с баграми, притащили невод, стали расстилать его на траве. Народу набралась пропасть, суета поднялась, толкотня. Кучер схватил один богор, староста другой, оба вскочили в лодку, отчалили и принялись искать бограми в воде, с берега светили им. Странны и страшны казались движения их и их теней в мгле над взволнованным прудом, при неверном и смутном блеске фонарей. Вот! Вот зацепил! закричал вдруг кучер. Все так и замерли на месте. Кучер потянул к себе богор, нагнулся. Что-то рогатое, чёрное медленно всплыло. Коряга! проговорил кучер и отдёрнул богор. Да вернись! Вернись! закричали с берега. А бограми ничего не сделаешь. Надо неведом. Да да, неведом! подхватили другие. Стойте! промолвил староста. И я зацепил что-то кожись мягкое, прибавил он, погодя немного. Белое пятно показалось возле лодки. Барышня! вдруг крикнул староста. Анна! Он не ошибся. Богор зацепил Марию Палну за рукав её платья. Кучер её тотчас подхватил, вытащил из воды. В два сильных толчка лодка очутилась у берега, и Патов Иван Ильич, Владимир Сергеевич, все бросились к Марии Палне, подняли её, понесли на руках домой. Тотчас раздели её, начали её откачивать, согревать. Но все их усилия, их старания остались тщетными. Мария Пална не пришла в себя. Жизнь уже её выкинула. Владимир Сергеевич на другой день рано оставил и патовку. Перед отъездом он пошёл проститься с покойницей. Она лежала на столе в гостиной в белом платье. Густые её волосы ещё не совсем высохли. Какое-то скорбное недоумение выражалось на её бледном лице, не успевшем исказиться. Раскрытые губы, казалось, силились заговорить и спросить что-то. Стиснутые крест на крест руки как бы с тоской прижимались к груди. Но с какой бы горестной мыслью ни погибла бедная утопленница, смерть наложила на неё печать своего вечного безмолвия и смирения. И кто поймёт, что выражает мёртвое лицо в тени многих мгновений? Когда оно в последний раз встречает взгляд живых перед тем, чтобы навсегда исчезнуть и разрушиться в могиле. Владимир Сергеевич постоял с приличной задумчивостью перед телом Марии Палны, перекрестился три раза и вышел, не заметив Ивана Ильича, тихо плакавшего в уголке. И ни один он плакал в тот день. Вся прислуга в доме плакала горько. Мария Пална ставила по себе добрую память. Через неделю вот что писал старик Ипатов в ответ на пришедшее наконец письмо от Надежды Алексеевны. За неделю перед сим милостивое государыня Надежда Алексеевна, несчастная своя ченица моя, ваша знакомая Мария Пална Самовольно кончила жизнь свою, бросившись ночью в пруд, и мы уже предали земле и ее тело. Она решилась на сей горестный и ужасный поступок, не простившись со мною, не оставив даже письма или хотя бы записочки для изъявления своей последней воли. Но вам лучше всех известно, Надежда Алексеевна, на чью душу должен пасть этот... Великий смертный грех. Суди, Господь Бог вашего браца, а моя свояченица не могла не разлюбить, не пережить разлуку. Надежда Алексеевна получила это письмо уже в Италии, куда она уехала со своим мужем, графом де Стельчинским, как его величали во всех гостиницах. Впрочем, он посещал не одни гостиницы. Его часто видали в угорных домах, в курзалах, на водах. Он сперва проигрывал много денег, потом перестал проигрывать, и лицо его приняло особое выражение, не то подозрительное, не то дерзкое, какое бывает у человека, с которым совершенно неожиданным образом случаются истории. С женой он видался редко. Впрочем, Надежда Алексеевна не скучала в его отсутствии. В ней проявилась страсть к искусством и художеством. Она всё больше зналась с артистами и любила рассуждать о прекрасном с молодыми людьми. Письмо Ипатова огорчило её чрезвычайно, но не помешало ей в тот же день поехать в собачью пещеру, посмотреть, как задыхаются бедные животные, погружённые в серные пары. Она поехала не одна. И их сопровождали разные каваллеры. В числе их самым любезным считался некто господин Попелен, неудавшийся живописец из французов с бородкой и в клетчатой куртке. Он пел жиденьким тенором новейшие романсы, острил весьма развязно, и хотя сложение был худощавого, однако кушал весьма много. Глава 7. Был солнечный морозный январский день. На Невском гуляло множество народа. Часы на башне Думы показывали 3 часа. По широким плитам, усеянным жёлтым песочком, шёл между прочими старинный наш знакомый Владимир Сергеевич Остахов. Он очень возмужал с тех пор, как мы расстались с ним. обложился бакенбардами и пополнел во всём корпусе, но не постарел. Он подвигался за толпой, не торопясь и изредка посматривая кругом. Он ожидал жену свою. Она вместе со своей матерью хотела подъехать в карете. Владимир Сергеевич уже лет 5 как женился, именно так, как всегда желал. Жена его была богата и с самыми лучшими связями. Приветливо приподнимая превосходно вычищенную шляпу при встрече с многочисленными знакомыми, Владимир Сергеевич продолжал выступать свободную поступью, довольного судьбою человека. Как вдруг, около самого пассажа, на него чуть не наткнулся какой-то господин в испанском плаще и фуражке, с лицом, уже порядком изношенным, рашенными усами и большими слегка заплывшими глазами. Владимир Сергеевич с достоинством посторонился, но господин в фуражке посмотрел на него и вдруг воскликнул. «А, господин Астахов! Здравствуйте!» Владимир Сергеевич ничего не отвечал и остановился в изумлении. «А, он не мог понять каким образом господин, решивший сесть по Невскому в фуражке, знал его фамилию. Вы меня не узнаёте, продолжал господин в фуражке. Я видел вас лет восемь тому назад в деревне в Теской губернии у Ипатовых. Меня зовут Веретьевым. Ха-ха. Боже мой, извините меня, воскликнул Владимир Сергеевич. Но как вы изменились с тех пор? Да, я постарел, — возразил Петр Алексеевич и провел по лицу рукою, на которой не было перчатки. А вот вы и не изменились. Веретьев не столько постарел, сколько осунулся и опустился. Мелкие тонкие морщины покрыли его лицо, и когда он говорил, его губы и щеки слегка подергивало. По всему заметно было... что сильно пожил человек. Где вы всё это время пропадали, что вас не было видно, спросил его Владимир Сергеевич. Скитался кое-где. А вы всё в Петербурге находились? Большей частью в Петербурге. Женаты? Женат. И Владимир Сергеевич принял несколько строгий вид, как бы желая сказать: "Верить его. Ты, братец, не вздумай просить меня. чтобы я представил тебя моей жене. Веритьи в казалось, понял его. Равнодушная усмешка чуть тронула его губы. А что ваша сестрица? спросил Владимир Сергеевич. Где она? Не могу вам сказать, наверное. Должно быть в Москве. Я давно от неё писем не получал. Супруг её жив? Жив. А сам господин Ипатов? Не знаю. Вероятно, тоже жив, а может и умер. А тот господин, как бишь его, Бодриков, что ли? Тот-то, кого вы в секунданты себе просили. Помните, когда вы так струсили? От чёрт его знает. Владимир Сергеевич помолчал с важностью на лице. Я всегда с удовольствием вспоминал те вечера, продолжал он, Когда я имел случай, он чуть было не сказал: "Честь познакомиться с вашей сестрицей и с вами. Она очень любезная особа. Что вы всё так же приятно поёте?" "Нет". Голос пропал. "Да. Хорошее тогда было время". Я ещё раз посетил потом и Патовку, прибавил Владимир Сергеевич, приподняв печально брови. Вид Так, кажется, звали ту деревню в самый день одного страшного события. Да-да, это ужасно, это ужасно, торопливо перебил его Веретеев. Да-да. А помните, как вы чуть было не подрались с моим теперешним зятем? Хм. Помню, возразил с расстановкой Владимир Сергеевич. Впрочем, я должен вам признаться, столько времени с тех пор прошло, Мне иногда всё это представляется как сон какой-то. Как сон, повторил Веретьев, и его бледные щёки покраснели. Как сон? Нет. Это не был сон, по крайней мере, для меня. Это было время молодости, весёлости и счастья, время бесконечных надежд и сил неодолимых. Если это был сон, так сон прекрасный. А вот что мы теперь с вами постарели, поглупели, до да усы красим, до да шляемся по Невскому, да ни на что не стали годны, как разбитые клячи по выдохлись, повытерлись. Ни то важничи мы ломаемся, ни то бьём баклуши, да чего доброго горе вином запиваем. Вот это скорее сон. И сон самый безобразный. Жизнь прожита. и даром нелепо пошло прожито вот что горько вот это бы стряхнуть как сон вот от этого бы очнуться и потом везде всюду одно ужасное воспоминание один призрак а впрочем прощайте веретив быстро удалился Но поравнявшись с дверями одной из главных кондитерских Невского проспекта, остановился, вошёл в неё и выпив у буфета рюмку померансовой водки, отправился через бильярдную, всю туманную и тусклую от табачного дыма, в заднюю комнату. Там он нашёл несколько знакомых, прежних товарищей: Петю Лазурина, Костю Ковровского, князя Сердюкова. И ещё двое господ, которых звали просто Васюком и Филатом. Все они были люди уже не молодые, хотя и холостые. У иных волосы повылезли, а у других седина пробилась. Лица их покрылись морщинами, подбородки сдвоились. Словом, господа эти все уже давно, как говорится, перешли период растенья. Все они однако продолжали считать Веретева человеком необыкновенным. предназначенным удивить вселенную, и он только потому и был умнее их, что сам очень хорошо сознавал свою совершенную и коренную бесполезность. И вне его кружка находились люди, которые думали о нём, что не погуби он себя, из него чёрт знает, что бы вышло. Эти люди ошибались. Изверить его никогда Ничего не выходит. Приятели Петра Алексеевича встретили его с обычными приветствиями. Он сначала озадачил их своим мрачным видом и желчными речами, но вскоре успокоился, развеселился, и дело пошло своим обычным порядком. А Владимир Сергеевич, как только ушел от него Веретьев, нахмурился и выпрямил стан, Неожиданная выходка Петра Алексеевича чрезвычайно озадачила, даже оскорбила его. Поглупели, вино пьём, усы красим. Parle-vous, mon cher, сказал он наконец почти вслух и фыркнув раза два от прилива невольного негодования, собрался было продолжать свою прогулку. Кто это с вами говорил? Раздался громкий и самоуверенный голос за его спиной. Владимир Сергеевич обернулся и увидел одного из своих хороших знакомых, некоего господина Пампонского. Этот господин Пампонский, человек высокого роста и толстый, занимал довольно важное место и ни разу с самой ранней юности не усомнился в себе. Так, чудак какой-то. проговорил Владимир Сергеевич, взявши господина Пампонского под руку. Помилуйте, Владимир Сергеевич, разве позволительно порядочному человеку разговаривать на улице с индивидуумом, у которого на голове фуражка? Это неприлично, я удивляюсь. Где вы могли познакомиться с таким субъектом в деревне? В деревне? «С деревенскими соседями в городе не кланяются!» «Санепако -э мельфо!» «Это неприлично!» «Джентльмен должен всегда держать себя джентльменом, если хочет, чтобы...» «Вот моя жена!» — поспешил перебить его Владимир Сергеевич. «Пойдемте к ней!» И оба джентльмена направились к низенькой щегольской каретке, из окна которой выглядывала бледная, усталая, И раздражительно надменное личико женщины ещё молодой, но уже отцветшей. Из-за неё виднелась другая дама, тоже словно рассерженная, её мать. Владимир Сергеевич отворил дверцы кареты, предложил жене руку. Пампонский пошёл с его тёщей, и обе читы отправились по Невскому в сопровождении невысокого черноволосого лакея в гороховых штабелетах. И с большой кокардой на шляпе.